Рассказ о репее Волна пышная, волна богатая да густая. Водоросли киянские, руно несчетное, Травы на лугу заливном. Солнышко озаряет, ветры буйные развивают, Живые воды силу дают. Не отменит слово моего ни глупый, Ни мудрый, ни добрый, ни злой, Ни старый, ни молодой. Бабушка Орепея деревянным гребнем Выглаживала льняные пряди эльбис. Алая золотым лента и бисерный накосник дожидались в сторонке. «Значит, тотга по книгам счел, что месяцу ныне время расти», — изогнула бровь Нерыжень. «Под землей, сидя, небом распоряжается?» «Так Мартхе говорит», — кивнула Эльбис. арипея усмехнулась. «А то я без книг не ведаю». «Помнишь, Нерыжень, дядя Космохвост нам друг дружку охорашивать претил? Подавно бабушку допускать. Все сами». «Как не помнить?» «Ох, боялась я его», — покачала кикая и Орепея. был, Рында ваш, не подступись. И кругом прав. Ныне сестрица рядом, завтра разлучить норовят». Эльбис улыбнулась воспоминанию. «Я первое время с сеных девок гоняла, писку было. Потом Ара усовестил. Сказал, их сечь за нераденье собрались». — А до чего уж хотелось мне вам обеим русы и косоньки выхалить? — продолжала Орепея. — Своим-то дочкам не довелось. Царевна похвалила. — Сладостно чешешь. Думы думаются. — Мечтать тянет, — насмешливо поддакнула нерыжень. — Ну тебя. — Что ж маки на щеках процвели? — Сама будто не мечтаешь. Нерыжень легко созналась. — Бывает? — Арепея разобрала волосы Эльбис Натрея, готовясь плести. Царевна завладела гребешком, поскребла, задумчиво повертела. Бабка всполошилась. «Опять гадала никак». «Гадала и что?» — пуще зарделась царевна. «Хотя бы к вещему колодцу не хаживала, воду бурную не слушала. Страшное это место, говорят». «Туда не ходила», — отреклась Эльбис. «А что такого-то? О суженом погадать». — А то, детятка милая, что от лишних грёз сердечко вострепетать может. прильститься Добрый молодец в мечте за собой поманит. Ан-государь-владыка совсем другого разуть велит. Каково-то смиришься. — Ты, бабушка, — прищурила зоркая нерыжень, — больно складно баишь. поди сама и ночами плакала и смирялась. Орепея отмахнулась, ловя упущенные пряди. — Не обо мне, старая речь. «Да сиди уже, ягоза! Вот сколь знаем тебя, сколь слышим, не обо мне, да не обо мне, да все позабыла!» Одним голосом приобиделись девки. «Нам-то кого прикажешь пытать, прощемление сердечное? Хоровониху?» Матушка Алуша несудимую жизнь прожила. Рубаху материнскую все честно сложила, а я? «Стыд да срам!» У названных сестричек разгорелись глаза. Нечто с ласковыми девушками гуляла. Утехи тайной ведала. По городу в назидание Вадима была. Бабка смахнула некстати явившуюся слезу. Ушикаила себя, что лучше б с блудяшками. Пади не все на тяжелке брести. И ноготь болями куталась бы. Хороша была, говорят. Девство жениху сберегла, а проку... Сестрички переглянулись... Не рожень высунулась наружу, послала шуструю чернавку за сбитнем и перепечей. сказывай, бабушка, арипея вздохнула грешная, как вы судьбу по юности вопрошала во клила, кочет опускала из колечко клевать, Нагадала сватов от красноименного, что вот уже заглядится на пригожесть мою. Покуда мечтала батюшка сговорил, В ближнюю деревню за ровнишку Такое же, как мы сами, чадо мужицкое. Загозкой звали его. Я ведь по мечте своей тосковать, Батюшка батагом на ум направлять. Да что теперь? Расплели косу надве, по воям покрыли, Вена взяли богатая, корову с телушкой. И что? Нравен муж оказался. Ох, те деточки, зажили вроде, как люди живут. Ятистяные ушки лакомые лепила. Выбранит, бывало, загоска, да тут же и приголубит. А вот у свёкры батюшки горе моё. Зуб на красу женскую страсть востёр оказался. Сына женил, водимая брюхата, меньшится в молодёнках, а всё не сыт. Девки переглянулись. Взялся старый со мной не в час заговаривать. Полно, мол, персты белые трудить над корытом гнуться да за ручку и подержит, пятернёй по спинушке проведёт, а ёмь когтистая жаром пышет, сквозь души грею слыхать. От страха душа вон. не рыжень хрустнула костяшками пальцев. Уж я бы с ним за амбарами поумильничала. арипея репея благодарно накрыла её руку своей. Эльбис добавила сверху свою, жестоко завидуя по сестре. «Вот почему одним гордое витяжество, а другим рубахи посадские, чтобы хмоль побила кроить Нерожень подмигнула. «Ты, Свет, из старца негодного тоже мешок с трухой сделала бы. Дали, сказывай, бабушка». Он проклятый ждал, пождал, а там сыну велел жонку поучи. За ней родителей богоданных не чтит. Стал меня за госко поколачивать, да всё крепче. Начал ведь... По приказу отецскому потом самому в охотку пришлось. Душистый избитень доставленный расторопной чернавкой, остывал непочатый. Есть повести для сладких заедочек, есть под горькую полынницу с горлодёром. «Однажды я по бою не вынесся, всё, как есть», — загозки открыла. «И что?» — голос царевны прозвучал хрипло. «А как сама думаешь, дитятка?» И ещё добавил Загоска. Молвил, поди куковать мне кукушка ночная на благодетели. Я не праздно была. В ту же ночь скинула. Снова мужа виновно была. А месяц спустя за ловушку на посад сажали. Мёд, пиво, рекой. Не ведуя, с чего началось, о чём старый в охмелю разболтался. Только на отходе веселья Загоска мой взял. употчивал батюшку кулаком да висок. Тот славки ковырнулся и дух вон. по делом сжала кулак царевна. «Дурень!» — сморщилась нерожень. «Кого покарал?» — арепея кивнула. «Люди тогда густо жили, не как теперь. Со всякой малостью до царских судей не бегали. Мир вязал, мир решил. Уж как-нибудь и моим загозкой распорядились бы. Да случился на ту пору объезд земель. Царь Эрелис, мученика Аотха, благословенный родитель, В нашей круговеньке на погость стоял. Донесли ему. У доброго царя суд короток был. Ушёл мой загоска на пропадиху пешком. Лишилась моя свекровушка одним днём и мужа, и сына. А кто злопричиной? Ясно дело, невестка. Царевна слушала, опустив подбородок на кулаки. В детстве, скитаясь по зеленцам, лебедь насмотрелась, наслушалась еще не такого. Но те скорби ей были в чуже. — А ты нас, Сара, жалеть, — сказала она. — Мы ж за каменной стеной, пальцем бы кто нас. — А ты? — А я, дитятка, отрезанная горбушкой, упала. Собрала узелок, да пристала к людям прохожим, что в город тянулись. Осень, помню, теплая выдалась. Как раз по первому снегу добрела я в Глызин торговый. Тот, который после померз. И ничто ему, месту злому. Я там рабой жила, головы не поднимала, поясницы не разгибала, и стирала, и мылые и кадушки таскала, и люльки качала, и постели стелила, и... только не понесла больше. Знать, с первым изронышем материнство утратила. Ну вот, в годах уж было, когда, наконец, подле хуторянки доброй пригрелась. По беде спустя несколько лет они с мужем за море собрались. Мне двор отказали. Вот тогда зажила я, деточки, в своем дому госпожой два года с денечками. А люди злые, дверь не ломали? Как без них? Только я свое уже отбоялась. К любому подхожденеца умела найти. Бывало, на порог с грозой за порог с поклонами мотошью величают. А тут мы, вздохнула Эльбис, и все прахом. вытерла глаза, вы мне солнышками стали и дядька ваш грозный бывало как улыбнется а уж бронком молоденький не рыжень склонилась к уху царевны станешь с мужем жить свет будет кто обидеть решит ты сама то не убивай мне лучше скажи